«Мой папа, мама и я были у доктора. Миндалины надо удалять, — сказал доктор. Он смотрел мне в рот». «Миндалины вовсе не надо удалять, — сказал мой папа. «Ну, посмотрите тогда сами, — сказал доктор. Мой папа посмотрел мне в рот и сказал, как я и говорил, такие миндалины удалять вовсе не надо». «Но я доктор, — сказал доктор. Он надел на свой белый халат еще один белый халат и повесил на шею еще один стетоскоп. «Не будь я доктором!» — сказал он. Но мой папа снова сказал, «Миндалины останутся на месте». «Как же так?» — спросил доктор. Мой папа пожал плечами. Доктор позвонил в свой звоночек, и в кабинет прибежали другие доктора. Они окружили меня, и все стали смотреть мне в рот. Моя мама притихла и спряталась за шторой. Все доктора сказали, «Миндалины надо удалять! Никаких сомнений!» Мой папа сказал, «Не надо». Доктора покраснели и затопали ногами. Некоторые даже попытались схватить папу. Началась толкотня и драка. Доктора визжали. Я больше не мог сидеть с открытым ртом. Мой папа стал выше всех и победил. Доктора разбежались. «Пойдем», — сказал мой папа. «Нам пора домой». Из-за шторы выглянула мама. «Ну что?» — спросила она. «Они ушли?» «Пойдем домой», — сказал мой папа. После его драки с докторами повсюду валялись кусочки ваты, пластыри, бинты и разбитые пузырьки. Мы пошли домой. На улице стояли тысячи докторов и махали кулаками. «Удалять миндалины! Удалять миндалины!» Они держали знамена и флаги, все в каплях крови. «Ну-ка, отойдите!» — сказал мой папа. «А то кто-то другой не досчитается миндалин». Доктора бросились в рассыпную. Некоторые были на мотоциклах и с ревом унеслись прочь. Они очень испугались за свои миндалины. «Прекрасная погода, правда?» — сказал мой папа. «Да-да». И потёр руками. «День будет чудесный». Его голова доставала как раз до макушек деревьев. А мама была ему ровно по пояс. А я был по пояс маме. Мой папа насвистывал. «Ты сегодня высокий», — сказала мама. Он кивнул. «А ты очень милый», — сказала она мне. «Почему?» — спросил я. «Ну, как почему?» — ответила она. «Почему кто-то бывает милым? Чаще всего просто так».